Возьми себя в руки, мой мальчик, иди сюда. Так, стань вот здесь. Ты ждешь сигнала. Ты ненавидишь меня, ненавидишь совет, ненавидишь вечность. Твое сердце изнывает от тоски, панойс. Вернись мысленно к этому мгновению. Попробуй пережить его еще раз. Теперь я опущу секундомер». Я даю тебе одну минуту, чтобы войти в роль. Затем в нулевой момент рвани правой рукой рычаг в точности так, как ты сделал это прежде, и убери руку. Не возвращай рычаг назад. Приготовился. Не думаю, что по меня получилось. Он не думает. Святое время, да у тебя нет выбора. Или ты знаешь другой способ вернуть свою девушку? Выбора действительно не было. Усилием воли Харлан заставил себя подойти к пульту, и как только он это сделал, недавние чувства снова захлестнули его. Ему не пришлось искусственно вызывать их. Они сами нахлынули на него. Стоило ему только повторить знакомое движение. Красная стрелка секундомера двинулась под сверблату. «Может быть, последняя минута жизни?» — отвлеченно подумал он. «Минус тридцать секунд. Больно не будет». «Хоть это не смерть!» — мелькнула мысль. Он решил думать только о Нойс. «Минус пятнадцать секунд!» Нойс! Левая рука потянулась к контакту. «Минус двенадцать секунд!» «Контакт!» Начала подниматься правая рука. «Минус пять секунд!» Нойс! Правая рука! «Ноль!» Рывком рванул рычаг на себя. Тяжело дыша, Харлан отскочил в сторону. Твиссел стремительно бросился к прибору и нагнулся над шкалой. — Двадцатое столетие, — сказал он. — Точнее, девятнадцать целых тридцать восемь Не знаю, — сдавленным голосом выговорил Харлам. — Я старался как можно точнее воспроизвести свои ощущения, но все было немного иначе. Я знал, что я делаю, и в этом вся разница. — Понимаю, — ответил Твиссел. Но возможно, что ты ошибся. Будем считать наш опыт первым приближением. Он замолчал, мысленно произведя какие-то расчеты. Начал был вытаскивать карманный анализатор, но передумал и засунул его обратно. Разрази время, все эти десятичные знаки. Хорошо. Примем вероятность того, что ты заслал его во вторую четверть двадцатого столетия, равной 99 девяти Ну, скажем, куда-нибудь между 19.25 и 19.50, хорошо? Не знаю. А теперь слушай меня внимательно. Я принимаю решение вести поиски только в этом отрезке времени, исключив все остальные. Если я ошибусь, мы потеряем последнюю возможность замкнуть круг во времени, и вечность исчезнет. Само по себе это решение уже является минимальным необходимым воздействием, МНВ, которого достаточно, чтобы вызвать изменения. Теперь я принимаю решение. Я решаю твердо и бесповоротно. харлан осторожно огляделся вокруг, словно реальность вдруг сделалась такой зыбкой, что могла рухнуть от резкого поворота головы. — Я абсолютно уверен в существовании вечности, — сказал он. Своим спокойствием Твиссел настолько заразил Харлона, что он произнес эти слова твердым голосом. Во всяком случае, так ему показалось. «Значит, вечность еще существует!» Сухо и деловито сказал Твисцел.